Глава шестнадцатая. Ася. Мою пропажу заметили далеко не сразу. Часам к десяти утра, когда мы с графом валялись в кровати и смотрели какое-то ток-шоу про экстремальное преображение из начала двухтысячных, пришло сообщение. Поможешь маме с завтраком? Недоброго утра, никак спала, любимая. Зачем эти формальности? Встала и пошла готовить. Я ничего не ответила отложила в сторону телефон и продолжила смотреть шоу. Как раз в этот момент героиню привезли на первое взвешивание. «Первый шаг к решению проблемы — признать ее», — сказала я графу, который внимательно наблюдал за происходящим на экране. «Мяу!» — пискнул кот, не отрывая взгляд от экрана ноутбука. Телефон снова ожил. «И мне кофеечку свари!» Я не выдержала и рассмеялась. К такому повороту я не была готова. Честно говоря, я рассчитывала, что к этому времени Вадим будет уже, если не у моих дверей, то где-то на полпути к городу, но я ошибалась. Впрочем, неудивительно, если ему удавалось водить меня за нос столько лет, и все ради чего? Ради квартиры? Поверить в то, что довольно успешный менеджер IT-компании будет заниматься брачными аферами ради поддержанной иномарки и квадратных метров в Ленинском районе, было сложно. Причувствуя не просто локальный обман, а грандиозную аферу, я полезла на сайт компании, в которой, как утверждал сам Вадим, он работал. Компания была крупная, занималась разработкой программного обеспечения для крупных банков и у многих была на слуху. Более того, я сама пользовалась продуктами этой компании для защиты персональных данных своих клиентов. И одной из особенностей этой компании было то, что имена всех сотрудников можно было найти на корпоративном сайте. Я не знала, зачем это было нужно руководству. По городу ходили легенды, что нахождение в штате этой компании больше года автоматически открывает тебе двери в любую международную компанию. Так ли это было на самом деле, я не знала. Но сайт открыла под осуждающим взглядом кота. Вадима в списках сотрудников я там не обнаружила. Ни за текущий год, ни за три предыдущих, А вот фамилии и имена коллег, о которых жених периодически рассказывал, нашла без проблем. В груди вспыхнул азарт детектива. Сначала я выписала в блокнот имена всех его коллег, а потом начала планомерно искать этих людей в социальных сетях. Айтишники и разработчики были людьми не слишком публичными, часть аккаунтов была закрыта, но той информации, что была доступна, оказалось достаточно, чтобы понять, что никакого отношения к этим людям Вадим Не имел. И даже, скорее всего, не был с ними знаком лично. Например, Маша Малахова, как утверждал Вадим, работала в компании больше пяти лет и была крутым разработчиком. На самом деле, пять лет назад эта самая Маша работала официанткой в кафе возле Немиги и мечтала поступить на журфак, если верить ее инстаграму. Еще один коллега, которого Вадим выставлял заядлым холостяком и гулякой, оказался примерным семьянином и любящим отцом, Его страничка была заполнена трогательными фотографиями с новорожденной дочерью и супругой. А если верить постам, то, чтобы завести ребенка, пара прошла через врачей, и через ЭКО. Похожая картина была со всеми людьми, которых так или иначе упоминал Вадим. А вот самого жениха нигде в истории компании не нашлось. Более того, единственный Вадим, который там числился, был охранником. Телефон снова блямкнул. К счастью, он написал не Вадима. Это был Алексей. «Здравствуйте, Ася. Как вы себя чувствуете?» Я несколько минут смотрела на экран смартфона, пытаясь решить, что ответить. Забота Алексея была не только приятной. Надо было признать, мужчина мне нравился. Вот только что-то внутри подсказывало, что лучше пока держаться от него подальше. Конечно, это могло быть связано с моими странными сновидениями, Но, тем не менее, сближаться так быстро не стоило, — говорила интуиция, а пальцы уже нажали на кнопку «Ответить». «Все хорошо, спасибо, что довезли и накормили графа». «Пожалуйста, мне нужно уехать по делам. Я написал вашей помощнице о переносе нашего следующего сеанса». «Поняла, я проверю в расписание. Если что-то будет нужно, пишите. Хорошей поездки». Вместо ответа Алексей прислал довольный рогатый смайлик. Вдруг стало тоскливо, на глаза навернулись слезы. Как будто когда-то я это уже переживала. Ролан. «Если не убьешь ее, он обо всем узнает», — ужил в голове сладкий голос демоницы. «Скоро она будет мертва», — пообещал Ролан, глядя в темные окна квартиры Аси. Он постарался отбросить в сторону панику. Ролан знал, что Лилит может чувствовать его страх — и не хотела опозориться в глазах королевы. Ключник не понимал, о чем мог узнать Люцифер. Спросить об этом у Лилит демон тоже боялся, по крайней мере до тех пор, пока жертвенная кровь не потеряла свою силу. Оставалось только подчиниться своей королеве. Сейчас было идеальное время, чтобы напасть на женщину. Люцифер вернулся в Вечный Город, демонов рядом с психологом не было, но Ролан за столетие службы в Хрустальном дворце успел хорошо изучить своего владыку. Он был уверен, что без защиты женщину не оставили. Прежде чем напасть, Ролан должен был быть уверен, что никто не сможет ему помешать. Второго шанса убить новую игрушку Люцифера у него не будет. На разведку были отправлены два бездомных домовых наемника. Эти существа размером со спичечный коробок лучше другой нежити разбирались в замках, защитных заклинаниях и демонических ловушках. Люцифер. Оставлять Асю дома в такой момент демону не хотелось, но ему нужно было срочно вернуться в Вечный Город. Долгое отсутствие владыки в Нижнем мире могло парализовать жизни не только ада, но и нимба, нарушить мировой баланс сил. А это было не нужно ни ангелам, ни демонам, ни людям. Вторая причина, по которой Люцифер спешил вернуться в Вечный Город — Белиал. Демон нервничал — Люцифер как никогда чувствовал его эмоциональные перепады и был уверен, что это как-то связано с временными пластами, которые демон поднял на руинах хрустального сада. И третьей причиной, по которой Люциферу следовало как можно скорее вернуться в подземный мир, был лимб. Один из смотрителей срочно взывал к владыке из-за внештатной ситуации. Пространство лимба считалось чем-то вроде нейтральных земель между адом и раем. Сюда распределялись души, которые никогда не совершали тяжких преступлений, но и в небеса не верили или не хотели там оказаться. А еще младенцы, не успевшие пройти свой земной путь, те, кто умер случайно, не дойдя до развилки предназначений, или люди, совершившие тяжкие преступления во имя спасения собственной жизни. Таких было меньше всего. Мать, убившая насильника своей дочери, жертва серийного маньяка, мальчик, застреливший террориста, спасая сестру. Такие души были запачканы убийством, и архангелы не хотели их забирать на небеса, чтобы не создавать правового прецедента. Но Люцифер считал защиту достаточным основанием для смягчения некоторых приговоров, поэтому и разрешал этим душам ждать перерождения в Лимбе, в тишине и спокойствии. Вот только иногда даже там случались казусы. В этот раз причиной шумихи стала пожилая Донья которая не видела больше смысла жить без своего кабальера. Трагедия развивалась прямо у ворот Лимба. Старик Ахерон, стоя на причале, виновато отводил глаза в сторону. У входа стояли два ангела, архангел, взъерошенный смотритель Лимба и престарелый кабальера, который несколько дней назад ехал в одной лодке с Люцифером. «Что значит, ты не пойдешь со мной? Что значит, тебя не пускают?» орала полупрозрачная душа. Пожилой кабальера растерянно переводил взгляд с жены на хранителя, потом на ангелов, потом снова на жену. «Моя Донна!» — скинул руки вверх кабальера, упал на колени и обхватил за бедра свою жену. «Я не заслужил небеса! Если бы я знал, если бы я знал, что это вино разлучит нас, если бы я знал, что оно не даст нам быть вместе, я бы никогда, слышишь, моя Донна, никогда бы не притронулся даже к винограду! вино Удивилась душа женщины. и «Это все из-за вина?» Люцифер остановился в паре шагов от действующих лиц и с интересом наблюдал за скандалом. Ангелы бледнели и краснели, пытались уговорить женщину идти с ними, и уже жалели, что повелись на уговоры пожилой испанки и разрешили ей повидаться с мужем. «Нет, это не из-за вина», — пролепетал один из ангелов и тут же пожалел, что сказал. «Моя Донна!» — снова взвыл кабальера. «Если бы я знал, если бы я знал, я был бы лучшим мужем и отцом, я бы никогда не орал на мою бедную дочь и никогда не стал бы угрожать Антонио ружьем. Бедный мальчик!» У Люцифера в голове сразу появилась картина, как молодой крепкий испанец бежал по клубничным полям с незаряженным ружьем за задиристым поклонником своей малолетней дочери. Он застал парочку за теплицами с элитной ягодой и жаждал разделать сопляка на части, как молочного поросенка. «И что, из-за этого мой муж недостоин небес?» Грозный взгляд пожилой, но очень темпераментно испанки, уперся в одного из ангелов. Ангелы явно были новенькими на службе и категорически не знали, что делать в этой ситуации. Дон при жизни вроде бы и не совершил ничего плохого, но его уже распределили в лимб. Смотритель категорически отказывался отпускать душу мужчины, но и впускать в нейтральные земли его жену тоже не спешил. «Его сам владыка сюда распределил!» — рычал смотритель. «Владыка!» — оживилась Донна. «Хозяин вечного города!» — кивнул один из ангелов. «И кто этот хозяин? Где искать этого старого козла?» Донья бушевала, кабальер обледнел от ужаса и прижимался к мягкому животу жены. Смотритель лимбо не знал, что ответить, А Люцифер откровенно веселился, наблюдая за беспомощностью бессмертных перед лицом слабой любящей женщины. Она, как волчица, была готова защищать своего престарелого волка. «Владыка!» — рядом оказался Самаэль. Теперь вместо женской ярости по языку Люцифера потекла тревога судьи. «Отпусти его, Сальба!» — приказал демон-смотрителю. Ангелы повернулись в сторону демона, но никого не увидели — Только глаза взбешенные испанки победно сверкнули. Белиал Тонкие пальцы Белиала раз за разом перебирали уже сто раз пересмотренные временные слои. Демон снова и снова пересматривал события, происходившие в разных пластах времени, и не верил своим глазам. Каждый раз во временных потоках он находил новые детали, события, персонажей, и будто сам переживал происходившее несколько веков назад. «Люцифер будет в ярости», — уже второй раз произнес Белиал и перевернул следующий пласт. «Люцифер. Нашел?» — спросил Люцифер, когда они с Самоэлем оказались в небольшом кабинете. Это помещение без окон и дверей Люцифер использовал для проведения приватных переговоров, и войти туда можно было только вместе с Люцифером. Самоэль был в этой компании дважды, и оба раза были не самым приятным опытом в его жизни. «Я не уверен. Слишком старые осколки». Попытался заранее сгладить углы судья, но понимал, что, скорее всего, сделать этого не получится. Самоэль еще не знал о находках Белиала, но и того, что он принес Люциферу, хватит, чтобы тот в гневе разнес половину вечного города. «Показывай». Люцифер сел за длинный стол и оперся на столешницу ладонями. Когти на руках владыки удлинились, а зрачок сузился. Самаэлю ничего не оставалось, как выложить перед демоном хрустальные лепестки с запечатанной магией. — Это остаточные следы, — начал рассказывать судья. Первым делом Люцифер обратил внимание, что несколько лепестков отличались от их собратьев. В черных отпечатках магии просвечивались изумрудные жилы. — Что за цвет? «Защитная магия», — коротко ответил Самаэль. «Материнские заклинания». «Материнские?» — не понял Люцифер. «Такие следы оставляет магия высших, защищающих свое потомство». «Потомство?» «Детей». «Я знаю, что это значит. Кто защищался?» Люцифер ударил ладонями по столу, где-то на окраине города прогремел гром. «Я не нашел владельца магии ни в Вечном городе, ни в Лимбе». «Небеса?» «Нет». «Кто нападал?» Небо над вечным городом заволокло тучами. Впервые за четыреста лет на жителей Нижнего мира обрушился огненный дождь. Чертихи хватали пышные юбки и бежали под навесы. Бесовская ребятня, давно не видевшая дождя, с радостным визгом вываливалась на улицу шлепать по огненным лужам. Демоны хмурились. Ничего хорошего огненный дождь не сулил. Люцифер переживал один из самых страшных моментов в своей жизни. Он боялся, что именно он напал на Косикандриэлу и разгромил хрустальный сад. «Ваша жена», — коротко ответил судья и сделал шаг назад. «Это магия королевы». Люцифер должен был почувствовать облегчение, но вместо этого грудь проткнул огненный пруд гнева. В следующую секунду в кабинете появился Белял.